Глава седьмая. Группа героя. Группа героев с заключением Оливера собралась в модной гостиной замка. Несмотря на то, что комната была тёпной, выполненной в кремовых цветах, атмосфера в ней была невероятно тяжёлой. Рейн, которому казалось, что воздух неприятно тяжело давить на него, горько улыбнулся. Первой заговорила принцесса. «Мы должны вызволить Оливера из рук лорда демонов». Ирина решительно с этим согласилась. Почему герой лорд-демонов вместе? Не понимаю. Мы пришли в замок лорда-демонов и победили ее. это почему Оливер привел ее к себе домой? И он даже использовал на лорде демона тот целебный эликсир. Неужели он спас ее, потому что она девушка. Хотя не похоже, чтобы это вообще что-то означало для него. А Орис обычно сражался в первых рядах, он больше всех понимал ценность зелий. Он думал, что если кто-нибудь поранится, будет лучше, если Оливер сразу использует то зелье. Но он... Поверить не смог, что Оливер использовал его на лорде демонов. Верно, он мог использовать эликсир из-за того, что рана была глубокой. Но ведь нам он ничего после этого не объяснил. Вообще-то да, сейчас вроде бы должна была идти вечеринка в честь нашей победы, но лорд демонов ведь все еще жив. Посмотрев на опущенные брови Элны и грустную фигуру, все они почувствовали вену. На ней, как на принцессе страны, лежала большая ответственность, больше, чем у других членов группы. «Прости, Элна, я обязательно спрошу Оливера о причине». «Я тоже, я думаю, я должен тоже прийти к нему за ответом». «Ты забыл, что я тоже член группы?» Услышав слова Элны и Аориса, принцесса несколько приободрилась. Оливер жил в особняке, но так как он не был дворянином, особняк был небольшим, и мебели в нем было тоже немного. А Орис подумал, что лучше будет убедить Оливера прийти в замок, чем вести туда саму Элну. Но... Посмотрев на беспорядок Ориса, Ирина подняла руку и сказала «Ничего не поделаешь». Оливер действительно вел себя немного странно. Наверное, будет тяжело привести его в замок. Тем более, если он под заклинанием лорда демонов. В конце концов, он герой лорда демонов настолько слаба. Не то, чтобы существовала возможность... Возможность вообще магии, которая могла бы подчинить себе человека, но, по крайней мере, никто из группы героя не был с ней знаком. Нет, такого не может быть. Я бы знала. И я все время смотрел на лорда демонов. Она не использовала никакой магии. Вообще движения маны не было, поэтому я уверен в этом. Услышав слова Рейна, все с пониманием кивнули. Они все еще не могли понять причину, по которой Оливер так поступил. «А что, если может... Не может ли так быть, что он с первого взгляда просто влюбился в лорда демонов?» «Чего? Невозможно! Вокруг Оливера так много милых девушек! И по почему он вообще выбрал такую?» Так разве в этом утверждении не было смысла, раз он привык к милым девушкам? Ирина со смехом опровергла слова Рейна. «И от того же мнения, что Ирина, герой не мог влюбиться в лорда демонов». Да, поддерживаю. Сам с того, что Оливер влюбился бы вот так вот легко, даже не был принят во внимание. Думаю, сначала лучше все проверить, прежде чем говорить с Оливером. Проверить? Райан высказал предложение, словно пытаясь их успокоить. Он предположил, что лучше тайно заглянуть в дом Оливера. Легче будет говорить заранее, разузнав обстановку, чем внезапно приходить для разговора. Хорошо, я согласна. Элна первая согласилась стать, словно собиралась идти прямо сейчас. Она больше всех остальных не хотела думать, что Оливер влюбился в Сесилию. Она предположила причину, которая могла бы быть лучше для нее самой. И это она-то известна как святая страны. Женщины, правда, страшные. С Аорисом во главе, за вортами особняка Оливера, они решили забраться на большое дерево и тайком подглядывать в гостиную. Прошел месяц с последней встречей членов группы с Оливером. Путешествие до замка Лорда Демонов заняло целый месяц, соответственно, возвращение тоже занимало месяц. Оливер использовал магию телепортации, чтобы вернуться первым, поэтому оставленные позади членами группами пришлось отчаянно возвращаться домой пешком, своими ножками. подумал что Оливер, скорее всего, даже не подумал о трудностях, через которые им пришлось пройти, а Орису даже захотелось плакать. Ему правда не следовало оставлять членов группы позади, особенно Элну. Оливер силен богат, у него хорошие черты лица, и он популярен за свою красоту, но на него нацелилось много дворянок, а Орис думал, что принцесса Элна, скорее всего, тоже была в их числе. «Орис, кого видишь внутри?» Элна настойчиво задавала ему этот вопрос. Ирине, кажется, тоже было любопытно, но она ничего не говорила. Титул ривера скоро заберут, поэтому он мог просто честно им все рассказать. Но Уоливер заставил себя объяснять всю эту ситуацию целиком. Картина маслом. Уоливер наслаждался чаем с Сесилией, а без эмоционального лорд-демонов даже не посмотрел на широко улыбающегося героя. Элна сдерживала вопрос, что вообще происходит. Он почти вырвался из ее рта. Впервые вижу на лицо Уоливера так Может ли быть, что теория первой любви, предположенная Рейном, была действительно верной? Ирина нахмурилась. Нам нужно немедленно об этом поговорить. Давай сперва успокоимся, Элна. Да, действительно, Элна. Давай просто... Возможно, мы просто не так все поняли. Услышав, что тон Элны понизился на октаву, а Ори запаниковал и соответствовал ей подумать еще разок. Элма снова посмотрела на Оливера, и увидев, что он явно наслаждается ситуацией, она опровергла за одним невозможно. Я провела с ним месяц, и никогда не видела, чтобы Оливер так улыбался. Конечно, другие члены отряда тоже никогда подобного не видели, но подумав, что говорить об этом не лучшая идея, все дружно промолчали. А Ори жал кулак и облег в слова свои желания верить своего товарища Оливера. Он пылко сказал... что этому должна быть, скорее всего, веская причина. Оливер не мог предать нас ради лорда демонов, верно? же Оливер невероятно счастливо погладил Сесилию по голове и поцеловал ее макушку. Оливер! Завтра я возьму салат и приду к особняку Оливера! Решение принцессы! Не приму никаких возражений, понимаешь? А Орис резко напрягся. Пожалуйста, скажи, что это ошибка у Бормотание Ориса унеслось по ветру.